Глава двадцать шестая Чёрные круги под глазами от тревоги и бессонницы, от постоянного созерцания того, чему он не в силах противостоять. Сет не узнавал человека, чьи испуганные глаза уставились на него из мутного зеркала на каминной полке. Он отвернулся. В голове будто пихалась локтями перепуганная толпа. Он пытался вдохнуть. Сердце билось слишком быстро, а из пор выступал холодный пот. Он не мог усидеть на месте и метался по комнате, переводя взгляд со стен на окно. Вероятно, он сильно болен. Что же он натворил? Дрожа рядом с раскаленной батареей, Сет свернул и закурил очередную самокрутку, шестую за последние минуты. Он выкурил половину, остальное смял на блюдце, из которого торчала уже добрая сотня окурков, утопающих в толстом слое пепла. От этого зрелища его едва не затошнило. Он не мог вспомнить, когда в последний раз ел. Он уже несколько дней живет на чае и сигаретах. Слишком много никотина, кофеина и спиртого воздуха. Точно так же он не помнил, когда в последний раз открывал окно. Водянисто-серое предвечернее солнце, которое скоро умрет в сумерках, выбелило оранжевую ткань занавесок в тех местах, где они были протертые сильнее всего. В грязном полусвете вырисовывались две стены в черно-красных тонах. От их созерцания у него что-то дернулось в животе. Как он дошел до такого? Забрался так быстро и так далеко? Он что, сошел с ума? Или же его новое сознание изрисовало стены фрагментами лица и частями тел, прежде чем убить старую женщину? Господи, неужели он это сделал? Сет не знал, что он сделал. В его памяти события предыдущей ночи сохранились какими-то обрывками. Если бы ему хоть на миг удалось остановить поток мыслей, Возможно, он и вспомнил бы, что натворил, что видел в той квартире. Решил бы, возможно ли в действительности нечто подобное. Но руки до сих пор как будто ощущали вес кослявого тела. И он никак не мог избавиться от образа миссис Рот, лежащей на полу, с лицом пораженным ужасом, но неспособным отвернуться. Он не мог забыть, как проворная тень накрыла старуху, метнувшись по полу зеркальной комнаты той комнаты, в которую он сам внес ее, как жрец вносит жертву в сердце храма. Но еще Сет помнил это же тело на полу спальни Миссис Рот, там, где положил ее в ногах кровати, неподвижную и изломанную. «Сегодня ее должны найти. Сиделка Миссис Рот верно уже заглянула в комнату хозяйки. Значит, кого-то уже позвали. Может, Стивена?» Может, полицию. Зеркало. Что же он видел в зеркале? Что-то похожее на птицу со сломанным крылом проскакало от угла к углу. Лицо закрывала красная тряпка, это оказалось неправильным. Нечто утащило тело прочь, глубоко в зеркальный коридор. Сет не мог доверять своим воспоминаниям, он даже не мог понять, что случилось на самом деле, а что привиделось в кошмаре. «Нет, этого не может быть. Он уже несколько недель страдает галлюцинациями. Сначала сны, потом этот мальчик. Все, лишь игра больного разума. Вот что происходит, когда слишком долго живешь один. Не спишь, питаешься как попало, плюс депрессия, тревога, и сознание уходит вглубь. Сет так давно сошел с стороны тропы, что теперь не мог ее отыскать» уже слишком поздно. Сет снова присел. Он закрыл глаза, стиснул зубы и съежился. Ему внезапно представилось заострившееся мертвое лицо миссис Рот и вспомнился жуткий намек на существование той другой головы в рамах картин зеркальной комнаты, головы, которая разрывалась на куски, которую обдирали до кости, и краска на полотнах была еще сырая. Необходимо уехать из Лондона, выбраться из этой сквернённой грязной комнаты, убраться подальше от шестнадцатой квартиры и того, что она с ним сотворила. Прорвать это кольцо блокады из несчастья, агрессии и безразличия, какое постоянно возводит вокруг него город. Смену этот работал, И теперь впереди несколько выходных. Если спросят, он скажет, что просто едет домой навестить мать» тогда его отсутствие не будет воспринято как доказательство причастности к смерти миссис Рот. Решив, что в этих рассуждениях есть логика, Сет поднялся на ноги. Неуверенно покачиваясь, видя, как предметы едва ли не распадаются на глазах от недосыпа, Сет выудил из кучи трепья в углу рюкзак. Он затолкнул в него какую-то грязную одежду, затем схватил пальто, ключи и бумажник, вышел и запер дверь комнаты свидетеля наваждения, мании, щиты, Комнаты, в которую он больше никогда не войдет. Движение на Нью-Норд-Роуд никогда не замирает. Сет ждал у края тротуара, часто моргая от тусклого света, из-за которого до сих пор болели глаза. Холодный ветер налетал на него с трех сторон сразу. Пыльный, насыщенный выхлопами воздух клубился у лица. Наконец-то светофор загорелся зеленым. Сет двинулся дальше по Эссекс Роуд на Ислингтон. Его цель — станция метро Энджел, затем Кингс Кросс и домой. Шагая, Сет разом потел и дрожал. Как он и опасался, лихорадка вернулась. Он просто нездоров. Сет еле-еле переставлял ноги, чтобы не сталкиваться с многочисленными прохожими, и ему казалось, будто он стоит на одном месте или даже движется назад. Небо висело совсем низко. Безутешно серое. Оно начиналось всего в нескольких ярдах над крышами самых высоких домов. Напитанное грязными водами, оно отбрасывало коричневый мутный свет на уродливые кирпичные строения и замаранный бетон, поэтому было трудно разглядеть что-либо в нескольких сотнях футов впереди. А люди? Они походили на последних представителей какой-то пораженной болезнями расы пошатывались под чудовищной тяжестью жирных тел, раздраженно проталкивались вперед, пихая друг друга плечами и локтями, чтобы расчистить себе путь на запруженном народом тротуаре. Сет старался не глядеть на окружавшие его лица. Что этот город сделал с ними? От вида здешних обитателей Сет тошнило. Все они были вымотаны до предела. Некоторые, как и он сам, просто зашли по этой дороге дальше остальных. Не стоило слишком долго задерживать взгляд на тех, кто пострадал сильнее других, чтобы не ускорить собственное падение в затхлые позабытые углы. Нечистые постели, сырые комнаты, похожие на лабиринт бетонные здания, между которыми не растут деревья, где в воздухе стоит неумолчный рёв стремительных, злобных автомобилей. Прочь отсюда. Боже мой, хотя бы просто убраться из этого непригодного для жизни места, из города, нескончаемо распространяющего заразу через страдания обитателей. Именно так мегаполис добывает себе пропитание, вселяя надежду и возбуждая умы. А потом провоцирует срывы и нервные потрясения. Через унижение бедности и тиранию богатства. Через неизбывное ощущение, что ты безнадежно опоздал. Через удушающие, навязчивые идеи, исковывающие по рукам и ногам неврозы. Через постоянное чередование отчаяния и эйфории, через убийственные приступы гнева на ближнего, через мертвые взгляды людей в автобусе, через безмолвное слияние с толпой и тихое унижение метрополитена, через преступление и алкоголь, через тысячи языков, болтающих, чтобы перекричать друг друга. И все это под белёсым солнцем, на вечно сером небе. Чтобы обреченные все проглотили и позабыли, кто они такие. Город проклятых. Такой уродливый. Такой безумный. Сет ненавидел этот город. Ужас подгонял его, заставлял шагать все быстрее, хотя он уже задыхался и неприятно потел под рюкзаком. В мутных витринах магазинов и кафе он замечал свое отражение. Обтрёпанный, сгорбленный, словно нищий со старым вещмешком. Собственное лицо показалось Сету болезненно бледным, выбеленное страхом, заостренное тревогой, вытянутое страданием. В глазах застыло недоуменное выражение человека, которого пытают бессонницей. «Боже мой!» — шептал Сет в числе других слов, какие бормотал себе под нос, прикидывая маршрут путешествия и повторяя его снова и снова. Северная городская линия до Кингс-Кросс. Там купить билет до Бирмингема. Сесть на первый же поезд. Сет сделал привал у стеклянного фасада строительного общества, прежде чем отважиться на последний марш-бросок до станции Энджел. Он стоял рядом с перекрестком, и воздух был совсем неправильным. Создавалось ощущение, будто чья-то рука упирается ему в грудь и толкает назад, а ноги немеют и идут мурашками» и тут в сознании хлынул поток видений, возникавших и пропадавших быстрее ударов сердца. Они были повсюду, эти проклятые. Двое бродяг на скамейке велели с этого валить подальше. Они напивались, чтобы отвлечься от своих собственных галлюцинаций. Это место в состоянии видеть только сумасшедшие. Однако безумцы настолько переполнены им, что могут лишь стоять и смотреть». Либо оболтаться по улицам и бормотать, словно забытые пророки или свергнутые короли. «Ты распоследняя тварь!» — сообщил сет тротуару, подставившему ему ножку. «Ты сучий потрох, мать твою!» — обругал он машину, прежде чем плюнуть ей вслед. «Мешок дерьма, чтоб тебя!» — бросил он станции метро, когда выяснил, что она закрыта по техническим причинам. Сет молил, чтобы ему досталось сил взять молоток и разнести этот город по кирпичику. Придется идти дальше пешком. Топать по Пентонвилл-Роуд прямо до вокзала Кингс-Кросс. Ярость погоняла его. Он скрежетал зубами. Он не отступит. Ни перед неровной мостовой, ни перед неменяющимся освещением, ни перед нежданными дорожными работами, из-за которых пришлось сделать большой крюк, ни перед желтыми лицами, вопросительно взирающими на него с их пергаментными ртами, шевелящимися в темных окнах подвальных этажей. Вон там что-то похожее на краба с тоненькими ножками стремительно метнулось в пыльные заросли берючины. Сет закрыл глаза от отвращения. Казалось, он идет долгие часы часто останавливаясь, чтобы утереть пот, заливавший глаза, и поправить рюкзак, который отчаянно натирал спину. На периферии зрения появились какие-то белые вспышки. Все звуки замедлились и растянулись. Проезжая часть перед вокзалом «Кингс-Кросс» оказалась перекрыта и огорожена пластиковой оранжевой сеткой. Никто не работал на площадке, где громоздились горы щебёнки, земли и керамических труб. Вывески были сорваны, люди шли прямо по ним». Стук каблуков по зазубренной жести гулко отдавался в голове. Мозг превратился в один сплошной синяк, из-за которого темнело в глазах. Перед центральным входом на станцию стояли две патрульные машины, но полицейских не было видно. Шесть разъяренных собак на веревочных поводках сцепились, преградив путь к вокзалу. У одного из хозяев борода свисала до пояса, седая и свалявшаяся. Второй, Худосочный панк с прыщавыми щеками и в полосатых подштанниках пытался продать Биг Ишью. Хозяева дергали веревки, привязанные к и орали друг на друга. Люди спешили домой с работы, жуя бутерброды из «Пред Менеджер» и разговаривали по мобильным телефонам. Внутри станции кто-то закричал «Убери от меня свои вонючие руки! Убери их от меня, вонючая обезьяна!» и тут из станции выскочили трое полицейских, таща за собой чернокожую женщину. Она выглядела заброшенной, бездомной и безумной. У нее не было обуви, а в одной руке она все еще сжимала надкусанный багет. Две маленькие китаянки в красно-белой униформе обслуживающего персонала следили за борьбой. Их лица выражали полное безразличие. Если бы у сета был пистолет, то сейчас бы он начал стрелять, чтобы очистить свой путь от собак и столпившихся дегенератов. Но красная вспышка гнева только ослабила его. Он был близок к обмороку. Оказавшись на вокзале Кингс-Кросс и кое-как сфокусировав взгляд на табло отправления, он понял, что оказался не в том месте. Поезда не ходили от Кингс-Кросс до Бирмингема. Ему нужен был Юстон. Чёртов Юстон. Положив руки на колени и склонив голову, он пытался сдержать гнев. Прошло так много времени с тех пор, как он покидал Лондон хотя бы на один день. Прошел год с тех пор, как он ездил в Бирмингем. Он забыл, как выбираться. Но он выберется. Если понадобится, он будет идти весь день, пока не упадет в обморок, чтобы найти способ покинуть этот ад. Вернувшись на Юстон-Роуд, он побрел на запад. Станция Юстон была недалеко. Об этом говорили дорожные указатели. Небо над ним побелело. Или, скорее, он мог видеть яркое мерцание сквозь газообразную серую пелену. Его лицо пылало, а перед глазами все плыло. Улицы, здания, фонари, машины, деревья, дорожные знаки и пешеходы — все вращалось и расплывалось вокруг него. Если он остановится, то потеряет сознание. Очень медленно, но ему все же удалось доковырять к главному входу станции Юстон но внутри станции он почувствовал себя еще хуже. Эффект был мгновенным, он начал паниковать. В ослепительном свете белых огней, шуме, толчьях толпы, грохоте сумок и визге чемоданов на колесиках он почувствовал непреодолимое желание выбежать наружу. Гулкое объявление, которое он не мог полностью понять, перечисляло задержки и отмены. Он не видел Бирмингема на табло отправления». Щурясь, он вскоре обнаружил, что ему слишком больно вообще смотреть вверх. Он решил, что спросит в кассе, затем увидел огромные очереди, которые извивались змеевидными спиралями, и решил, что ему лучше пойти в туалет. Но, пробираясь сквозь толпу в главном вестибюле, он вдруг остановился. Перед красно желтым пятном фасада Бургер Кинга стояла фигура ребенка в капюшоне. Его руки были глубоко засунуты в карманы парки, Лицо терялось в тени, но он смотрел в сторону Сета. Человек позади толкнул Сета и развернулся, взмахнув полами пальто и галстуком, но не для того, чтобы извиниться, а чтобы состроить рожу. Сета обернулся туда, где видел мальчика, но ребенок уже исчез. Тяжело дыша от потрясения, он уверял себя, что ему привиделось, но затем заметил, как школьные брюки и стоптанные ботинки на толстых каблуках Мелькнули у лайка солнечными очками и часами. Невероятно. Мальчишка не может перемещаться с такой скоростью. Здесь есть еще дети. Наверное, это какой-то другой ребенок. У него просто паранойя. Он сумасшедший и больной. Сет пробился сквозь группу туристов из Франции и направился к кассам. Но вдруг мальчишка здесь для того, чтобы задержать его. Ведь с того момента, как Сет вышел из зеленого человечка... На его пути попадаются сплошные препятствия. Кажется, весь город сговорился не выпускать его за определенные границы. Стоя в очереди, Сэт опустил глаза и зажмурился, чтобы не увидеть нечаянно фигуру в капюшоне, наблюдающую за ним. Пытаясь сфокусировать взгляд, он глубоко вдохнул теплый воздух и попытался сдержать волну паники. Она вскипала прямо в горле, грозя выплеснуться наружу пронзительным воплем. Сету хотелось рвать на себе одежду и безумно мчаться через толпу. Он интуитивно понял, что стоит двинуться обратно на восток, в сторону зеленого человечка, и ему снова полегчает. Некто дает ему понять, что из города уезжать запрещено. Некто, с кем он по доброй воле установил партнерские отношения в ту ночь, когда открыл дверь шестнадцатой квартиры. Наконец Сет оказался перед стеклянной загородкой, за которой восседал толстяк в красном жилете. Сет снова обрел голос и попросил билет до Бирмингема. Кассир раздраженно взглянул на него. Разве вы не слышали объявлений? Не видели расписания? Сегодня поезда до Бирмингема не идут. Что? С Юстона нет отправлений. Но как же тогда попасть в Бирмингем? С вокзала Мэрил Боун, С Чилтерн Рейлвейлс или же с автобусной станции у вокзала «Виктория». Однако от одних названий этих отдаленных мест, затерянных где-то в загроможденном многолюдном городе, Сет лишился остатков решимости. Ему хотелось биться о стену, пока голова не расплющится, пока осколки кости не проткнут багровую кожу. «Отойдите в сторонку! Следующий!» — выкрикнул кассир в красном жилете. Сет отполз от окошка. Он знал, что они метрополитен, Ни автобусы не доставят его туда, куда он хочет попасть. У него не было сил двигаться дальше. Вся его жизненная энергия ушла. Остался только небольшой запас для поддержания панического страха. Даже если удастся добраться до другой станции, на него снова нападет болезненная слабость. Надо поспать. Вернуться домой и лечь спать. Может быть, он попробует еще разок потом, когда выспится». Теперь он не мог думать ни о чем другом. Его разум даже отказывался замечать мальчика в капюшоне, который дожидался указ. А затем, когда Сет покинул здание вокзала, пошел рядом. На следующий день Сет попытался уйти в южном направлении, но не смог пробраться дальше стренда, где его вырвало в общественном туалете. Север оказался непреодолимым лабиринтом. Сета сбивали с толку кирпичные стены, остроконечные черные крыши, железные перила, горький воздух и полупрозрачные белые существа, которые взывали к нему со строительных площадок и быстрее крыс проносились по разломанным фундаментам. Попытки сбежать в итоге привели его в центр, и Сет вдруг понял, что уже вечер, что он находится где-то между Кэмдоном и Юстоном, и едва стоит на ногах от голода и усталости. На третий день на востоке города Сет едва не задохнулся между рядами серых домов с террасами и садиками, заваленными хламом. Он мотал головой и рыдал, глядя на пакистанских детишек в странных одеяниях. Наконец он повернул домой. Только это направление немного спасало от тошноты, холодного пота и жара, приступов удушья и непрерывно завущих из окон кослявых тварей с желтыми лицами и широко разинутыми пастями. В следующий вечер... Он отправился на работу».